Глава ш е с т н а д ц а т а В гостях у Бабы-Яги. В сказках Бабу-Ягу изображали старой, уродливой, неопрятной, одетой в рванье. Но на пороге избушки появилась пожилая женщина с белым платком на голове и в т е м н о с и н е м платье, поверх которого был повязан серый фартук, мятый и с влажными пятнами, как будто об него только что вытерли руки. Ничего уродливого в ее лице не было. Она выглядела скорее строгой, как Мария Марковна. «Здравствуйте», — подал голос Валера. «Мы ищем своего друга». Баба Яга шагнула с порога, и Лика шарахнулась в сторону. Однако Яга направилась прямиком к Валере. Тот неожиданно не стал отступать. «Дай руку, человечек», — сказала она. и Валера после секундных колебаний протянул ей руку. Его пальцы подрагивали. Баба-яга развернула его руку ладонью вверх и покачала головой. «Глупый ты человечек! Тебе не следовало сюда приходить!» Произнеся это, она повернулась к клике, и та попятилась. Яга ж а неожиданно ей улыбнулась. «А вот тебе здесь понравится!» «Ну, идемте». С этими словами она направилась в избушку, даже не взглянув на е г о Лика проводила взглядом женщину и озвучила то, что, кажется, подумали все. «Мне это не нравится. Еще и блуд исчез. Хотя выглядит она вполне себе мило. Я себе ее гораздо страшнее представляла». «Мы можем повернуть назад, но я не думаю, что мы выйдем из этого леса. Утерев пот с о л б а пробормотал Валера. «Давайте только держаться вместе», — жалобно попросила Ева. Внутри избушка выглядела точно как в сказках. Небольшая и мрачная. Из мебели у Еги были стол, две лавки, шкаф в углу, да большая печка. С потолка свисали связки трав, сушеные грибы и какие-то узелки. В углу Топорщилась в разные стороны прутьями метла. Зато здесь неожиданно пахло хлебом, и у Евы от голода заурчало в животе. «Садитесь», — махнула баба Яга в сторону стола. «Куда?» — уточнил Валера и с подозрением покосился на печь. «На лопатку и в печь», — развеселилась е г а «Ты в у с т и э т о не пролезешь, да я тебя и не подниму». «А вы правда детей в печь сажали?» — спросила Лика и присела на краешек лавки. «А то! Кто мамку не слушает, тот ко мне попадает!» Баба Яга повернулась к Еве и вдруг так страшно сверкнула глазами, что Ева от неожиданности отскочила и больно ударилась о стену. При том, что выглядела Баба Яга вполне обычно и, в общем-то, приветливо, Еве вдруг стало страшно до подкашивающихся ног. Валера с Ликой неожиданно рассмеялись. Валера присел на скамью и повернулся к Еве. «Садись, чего ты?» Ева не могла понять причин его легкомысленности. Уж кто-кто, а Валера знал слишком много о волшебных существах, чтобы вот так им доверять. Впрочем, возможно... Он как раз знал, что е г а не настолько опасна, как принято было считать в народе. «Садись, садись», — сказала баба Яга, не глядя на Еву. Но поскольку стояла лишь она, было понятно, что обращается хозяйка избушки именно к ней. И в этом обращении Еве вновь послышалась угроза. Впрочем, выбора не было. Пришлось опуститься на краешек лавки рядом с Ликой. Баба-яга тем временем достала из печи большой каравай, поставила на стол три глиняные кружки и налила в них травяного чаю. «Ешьте пока, потом в баньке попаритесь, отдохнёте, а утром уже к к о щ е ю пойдёте. Друг ваш там будет вас дожидаться». «Может, мы лучше сейчас?» — робко спросила Ева. Но баба-яга, опять не глядя на неё, Ответила почему-то в а л е р и н е л ь з я тут с дороги в дорогу. Первым делом надо б на отдохнуть, косточки попарить, на пуховых постелях сладко поспать, а уж потом с новыми силами». Она улыбнулась Валерии, и тот улыбнулся в ответ. Было видно, что баба-яга ему, если и не нравится, то уж во всяком случае не пугает. Ева оглядела комнату, в которой не было даже намёка на пуховые перины. Впрочем, может, в сказочной избушке есть какие-то невидимые комнаты? Кто их знает? Баба-яга достала из ящика шкафчика огромный нож. Лиха порезала каравай на части и разложила по трём тарелкам. Лика, к удивлению Евы, взяла кусок каравая и начала есть, безбоязненно запивая чаем. «Вкусно!» — похвалила она. «Ай, спасибо, человечек! Уважила бабушку! Да вы ешьте, ешьте! Знаю я, что у вас с той стороны о нас говорят. Каких только страстей не рассказывают! Детей издавна на лопату сажали, да в печи прогревали, чтобы от хвори избавить». Баба-яга присела на лавку напротив них и подперла щуку кулаком. Евина бабушка тоже так делала, когда кормила их с Ильей. Смотрела хозяйка при этом только на Лику и Валеру, полностью игнорируя Еву. И это сбивало с толку. Еве, с одной стороны, хотелось, чтобы Ега прекратила ее игнорировать. С другой, она слишком хорошо помнила, как испугалась, стоило той посмотреть ей в глаза с дурацкой шуткой про непослушных детей. «А вы каждый день к а р а в а я печёте?» — спросила Лика. «А я всегда чую, что ко мне гости пожалуют». «Как это?» — удивился Валера. «Ну так я в этом лесу хозяйка». «Ох, обрадуется тебе кощей, человечек», — посмотрела она на Валеру. «Он же дружбу с твоей хозяйкой водил, почитай тысячу лет. Разузнать о ней захочет. Да ты ешь, ешь». Валера взял в руки кусок каравая, и Ева в отчаянии на него посмотрела, надеясь, что у него хватит мозгов не попробовать. Почему-то Еве казалось это важным. Сама она, несмотря на урчащий желудок, ни за что не притронулась бы ни к еде, ни к питью в этом доме, хоть и не могла объяснить, что именно ее беспокоит. «Ну, пойду я баньку натоплю», — баба Яга встала с лавки, и стремительно вышла из избушки. «Не ешьте!» — прошипела Ева, стоило Еге выйти. «Почему?» — спросил Валера и поспешно отложил свой кусок. «Да на вкус он нормальный», — пожала плечами Лика. «И Ега вполне милая». «А меня она пугает», — поежилась Ева. «Почему?» — серьезно спросила Лика. «По-моему, она ведет себя ничуть не страннее блуда». «Она на меня вообще не смотрит». Сказав это вслух, Ева поняла, что претензия на редкость детская и друзья будут правы, если решат поднять ее на смех. «Что ты имеешь в виду?» насторожился Валера. «Когда я попросила нам прямо сейчас дорогу показать, она ответила тебе, как будто это ты спросил», пояснила Ева. Валера, вопреки ожиданиям, смеяться не стал. Он нервно поправил очки на переносице и сказал, «Я этого не заметил, а ты?» — обратился он к Лике. «И я», — ответила та, «если в сказке все видят разное, значит, на ком-то морок. Нас с Ликой двое, получается, морок на тебе. Что там с блудом было не так? У него все время менялись черты лица». Очень быстро. И только когда он рассказывал о проклятии, они замерли на несколько секунд. Он в этот момент выглядел молодым. А перед тем, как исчезнуть, у него снова застыли черты. Но это уже было другое лицо. Старше и злее, что ли, сумбурно объяснила Ева. «Так, «Та Лика?» «Я не заметила», — ответила л и к а и Еве захотелось расплакаться от облегчения. Ребята не делали вид, что она сошла с ума, а очень серьезно пытались прояснить ситуацию. «Давай по Еге», — прошептал Валера. «С ней внешне все нормально?» Ева пожала плечами. «Она не такая, как в фильмах. Там в лохмотьях, а тут...» «А тут?» — с нажимом спросил Валера, И у е в а отчего-то з а с о с а л а под ложечкой. Она в синем платье и сером фартуке. Лика с грохотом поставила кружку на стол. Серая лоскутная юбка, седая коса и серый платок. «Белый», — прошептала Ева. «Серый и лоскутная юбка», — подтвердил Валера Ликину версию. «Что нам теперь делать?» — ошарашенно спросила Ева. Как с меня снять морок?» Валера потёр лоб и оглядел избушку. «Нужно понять, отчего он отводит», — неожиданно сказала Лика. «Но логично же. Тебя морочат, чтобы ты чего-то не увидела. Я даже боюсь представить, что там от меня прячут», — нервно рассмеялась Ева. «Мне уже сказанного хватает, чтобы мечтать отсюда сбежать». «В смысле?» вскинул брови Валера. «Да в прямом. Вот тебе сказали в глаза. Тебе не следовало сюда приходить. Тебя это не испугало?» «Кто сказал?» медленно спросил Валера. «Валера?» Ева испуганно вскочила с лавки и, подбежав к Валере, схватила его за плечи. Ей очень хотелось почувствовать, что Валера живой, из плоти и крови. Он вывернулся из ее рук и, встав в с л а в к е в свою очередь схватил за плечи Еву. «Кто и когда так сказал?» Глядя Еве в глаза, севшим голосом произнес он. «Баба Яга перед избушкой. А еще тут сказала, что твоя хозяйка была подругой к о щ е я тысячу лет, и у него будут к тебе вопросы». Валера стал таким бледным, что Ева увидела на его переносице р о с с ы п ь веснушек, хотя в избушке по-прежнему было сумрачно. Опустив руки, он отступил от Евы. «Она рассказывала о лесе, о болоте, о к о щ е е прошептал он. «Лика?» «Да, я тоже слышала о болоте и о к о щ е е Лика тоже встала и стояла теперь рядом, заламывая руки. лика «А что с твоей рукой?» — спросила Ева, заметив, как свободно та ею двигает. «Ой!» — Лика с удивлением посмотрела на свое левое плечо. «Она прошла! Совсем!» «Что это значит?» «Это значит, что, по ходу, морок не на Еве», — неестественно спокойным тоном произнес Валера. «Оглядись вокруг и расскажи о том, что тебя здесь пугает больше всего». Ева принялась озираться по сторонам и поняла, что ее пугает здесь все. Вот вроде бы все вполне обычное. Нет тебе ни паутин по углам, ни мышей, ни черепов, за исключением того черепа, что был снаружи. Но у нее даже зубы стучали от страха. Наконец ее взгляд зацепился за мешочек, то ли с травами, то ли с ягодами, висевший над окном. Ей показалось, что за ним над наличником вырезаны какие-то слова. «Там надпись!» — е г о указала на стену. Все трое подошли к окну, и Лика покачала головой. «Какие-то царапины!» «Я вижу слова!» «Читай!» — потребовал Валера, который, судя по всему, тоже видел царапины. В это время где-то в лесу Раздался пронзительный то ли свист, то ли крик, и они дружно подскочили. «Нужно уходить», — прошептала Лика и сделала шаг к двери. «Куда?» — прошепел Валера, перехватывая ее за локоть. «Мы сами отсюда не выберемся». «Ева, что там написано?» «Коли в сладких речах не почувствуешь ложь, с третьим с и р е н а к р и к о м навеки уснешь». Прочитала Ева и оглянулась на ребят. Лика морщила лоб, а Валера тер висок так, будто у него болела голова. «Сирен не может здесь водиться», — наконец сказал он и добавил, указав на приоткрытую дверь. И Сирен не кричит вот так. «Кто такой Сирен?» — предвосхитила Лика е в и н вопрос. «Мифологическая птица. Она должна быть сладкоголосой». чарует песнями, от них всё забываешь, так они прекрасны. Хотя в некоторых сказках он предвестник бед, но это типа райская птица, от слова «ирий», рай в славянской мифологии. Откуда ей здесь взяться? «Валера, ты ещё не понял? Наши представления о сказках сильно того. Давай считать, что это всё-таки этот ваш райский сирен так орёт». — нервно сказала Лика. «Один крик уже был». «Но мы же распознали ложь!» — возбужденно в о с к л и к н у л а Ева, как будто они были на школьном уроке физкультуры, и у нее был шанс доказать, что учителю просто показалось, а на самом деле мяч не ушел в аут. Дверь скрипнула, и баба Яга вернулась в избушку. «А что вы все повскакивали?» — спросила она. «Мы просто осматриваемся». с улыбкой произнес Валера. Ева стояла достаточно близко и видела, как над его верхней губой выступил пот. «А нашего друга к Кащею тоже вы проводили?» На этот вопрос Евы Баба Яга ответила л и к и н е провожала я его пока». Из ее голоса исчезла всякая приветливость. «Банька скоро подоспеет». «А зачем нам в баню?» снова спросила Ева. Ей вдруг пришло в голову, что баба Яга может игнорировать её, но, кажется, не её вопросы. «Косточки попарить!» ответила та, по-прежнему, глядя на Лику. Лика улыбнулась, явно услышав что-то другое. «А что вы сделаете с нами потом?» спросила Ева. Ей было так страшно, что пришлось взять Валеру за руку. За стеной Во второй раз закричала неведомая птица. «А потом вы сгинете, человечки! Не достанетесь вы к о щ е ю или я не хозяйка этого леса!» Валера Ашарашина н оглянулся на Еву, и та поняла, что он услышал настоящие слова Бабы-Яги. «Возьми лику за руку!» Одними губами прошептал он, и Ева ухватилась за ладонь Лики. «А как нам отсюда уйти?» — продолжила допытываться Ева. «Нет у вас пути обратного. Баньку-то я уже натопила. Сейчас ее еще разок проверю». С этими словами Баба Яга вновь вышла из избушки, а Лика, зажав рот рукой, тонко запищала. «Уходим», — сказал Валера. «Куда?» — выпучив глаза, промычала Лика. все еще зажимая рот. «В лес! Куда угодно!» «Домовой был прав! Нельзя верить стражам!» «Да тут никому, походу, нельзя!» Лика, наконец, отняла руку от арта, и теперь ее речь звучала понятнее. е н е блуду, н е еге!» «Стойте!» — озарила Еву. «Жаров опережал нас на пару часов, не больше!» «Она мне сказала, что она его пока не провожала!» Значит, он где-то здесь. Она только что натопила баню. А это, видимо, что-то значит отдохнуть перед дорогой и все такое. А если она врет? Если его вообще здесь не было?» С нотками истерики в голосе спросила Лика. И Ева потащила их обоих к выходу из избушки. «Смотрите, справа внизу!» «Сердце!» — пробормотала Лика и выпустила руку Евы. А так — нет. Валера тоже на миг выпустил руку Евы, судорожно вздохнул и вцепился в ее пальцы так, что ей стало больно. «Здесь должен быть чулан или подпол», решительно сказал он, хотя пот у него теперь выступил не только над губой, но и на висках. «Классная перспектива», пробормотала Лика. «Зато хоть п т и ц ы их эта дурацкая, нам теперь не страшна». «Угу». Будем верить, что эта птица была тут самым страшным».